Сто первая ночь Когда же настала сто первая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Шаркан поздравил брата Дауальмакана со спасением и восхвалил его за деяние. А потом они отправились к своим войскам. Вот что было с ними. Что же касается старухи Затат-Давахи, то она, повстречав войска Бахрама и Рустума, вернулась в рощу взяла своего коня и, сев на него, быстро помчалась, пока не приблизилась к мусульманским войскам, осаждавшим аль А потом она сошла с коня, взяла его и пришла с ним к шатру, где был царедворец. И тот, увидав ее, поднялся ей навстречу, сделал ей знак, кивнув головой, и сказал «Добро пожаловать богомольцу-подвижнику». А затем он спросил ее, что случилось, И она рассказала ему свою устрашающую повесть и гибельную ложь. И сказала, «Я боюсь за эмира Рустума и эмира Бахрама. Я встретил их с войсками по дороге и послал к царю и его людям. С ними было двадцать тысяч всадников, а неверных больше, чем их. И я хочу, чтобы ты сейчас же послал отряд твоих воинов. Пусть они скорее соединятся с ними, иначе они погибнут все до последнего. Спешите, спешите», — торопила она. И когда царедворец и мусульмане услышали от нее эти слова, их решимость ослабла, и они заплакали. А Азат Давахи сказала им, «Просите помощи у Аллаха и будьте стойки в этой беде. Вам должно подражать вашим предкам из народа Мухаммеда. Рай с дворцами уготован Аллахом для тех, кто умрет мучениками, а смерть неизбежна для всякого, но умереть в войне за веру более похвально». Услышав слова проклятые из-за давахи царедворец позвал брата имира Бахрама, а это был Витязь по имени Теркаш, выбрал ему десять тысяч всадников, хмурых храбрецов и велел ему отправляться. И Теркаш двинулся в путь и ехал, пока не приблизился к мусульманам. А когда наступило утро, Шаркан увидал облако пыли и испугался за мусульман и воскликнул, «Это войско, что подходит к нам, войско мусульман, и тогда это явная победа!» Или это войско из войск неверных, но неотвратимо то, что суждено?» И он пришел к своему брату, Дау аль и сказал ему, «Не бойся ничего. Я выкуплю тебя своей душой от гибели. Если это войска из войск ислама, то это тем большая милость. Если же это наши враги, то с ними неизбежно сразиться. Но я хочу обратиться перед смертью к богомольцу и попросить его помолиться, чтобы я умер не иначе, как мучеником». И когда они разговаривали, вдруг показались знамена, на которых было написано «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед – посол Аллаха». И Шаркан закричал «Как дела, мусульман?» И ему ответили «Здоровы и благополучны! Мы пришли только из страха за вас!» И предводитель войска сошел с коня, поцеловал землю перед Шарканом и спросил «О мой владыка! Как поживает султан, визирь Дандан, Рустум и мой брат Бахрам?» «Все ли они целы?» «Все благополучно», — отвечал Шаркан. «А кто вас осведомил о нашем деле?» — спросил он затем. И предводитель ответил «Подвижник». Он сказал, что встретил моего брата Бахрама и Рустума и послал их к вам, но говорил нам, что неверные окружили их, и врагов много. А я вижу, что дело обстоит как раз наоборот, и вы победители. «А как добрался до вас подвижник?» — спросили Теркаша. И он ответил «Он шествовал на ногах» и прошел за день и ночь расстояние в десять дней пути для спешащего всадника. «Нет сомнения, что это друг Аллаха. Где же он?» — спросил Шаркан. «Мы оставили его с войсками из людей правоверных, и он подстрекал их бороться с людьми неверия и непокорства», — ответили ему. И Шаркан обрадовался. И они воздали хвалу Аллаху за свое спасение и спасение подвижника, и призвали милость Аллаха и сказали, это было начертано в Писании. А затем они двинулись, поспешая в пути. И когда они шли, вдруг взлетело облако пыли, застлавшее все концы земли и помрачившее день. И Шаркан посмотрел на него и сказал, «Я боюсь, что неверные сломили войска ислама. Эта пыль застлала восток и запад и наполнила землю с обеих сторон». А потом за этой пылью показался столб из мрака, мрачнее, чем черные дни, и он все приближался. И конные, и пешие поспешили, чтобы посмотреть, в чем причина этого злого дела, и увидали, что это подвижник уже упомянутый. И все, теснясь, стали целовать ему руки, а он кричал, «О народ лучшего из людей, светоча во мраке! Неверные обманули мусульман! Нагоните же войско единобожников и спасите их из рук неверных злодеев!» Они ринулись на них и постигло их унизительное наказание, когда были они спокойны в своем месте. И когда Шаркан услышал это, его сердце взлетело от сильного биения и он сошел со своего коня растерянный. А потом он поцеловал подвижнику руки и ноги, и тоже сделал брат его Дау Аль-Макан, и остальные воины пешие и конные, кроме визиря Дандана. Тот не сошел с коня и сказал, «Клянусь Аллахом, мое сердце бежит от этого подвижника. Я не знаю о чересчур благочестивых ничего, кроме скверного. Оставьте же его и нагоните ваших товарищей мусульман, ибо этот человек — один из пропавших от врат милости Господа миров». «Сколько раз я ходил по ходам с царем Амаром ибн Аннуманом и попирал землю в этих местах!» «Оставь эти скверные мысли!» — воскликнул Шаркан. «Не видал ты разве, как этот богомолец побуждал мусульман к бою, невзирая на мечи и стрелы? Не клевещи на него, ибо клевета порицается, и мясо праведных опасно для хулителей. Посмотри, как он подстрекал нас на сражение! Если бы Аллах Великий не любил его, он не сократил бы для него путь в далекую землю, вергнув его прежде в жестокое мучение. Затем Шаркан велел привести отшельнику Нубийского мула и сказал ему «Садись, подвижник, благочестивый богомолец». Но тот не согласился и отказался сесть, выказывая себя подвижником, чтобы достичь цели. И они не знали, что этот распутный подвижник тот, о подобном которому сказал поэт. «Постился, молился он, чтоб цели достичь своей, а сделав дела, забыл и посты молитвы». И этот подвижник все шествовал между конными и пешими точно лисица, хитрящая, чтобы похитить добычу, и, возвышая голос, читал Коран и прославлял милосердного. И они шли до тех пор, пока не приблизились к войскам ислама. И Шаркан увидел, что они разбиты, и царедворец собирается бежать и спасаться, и меч неверных работает среди чистых и нечистых. И Шахразаду застигло утро,